Попробуйте Вселенную на вкус. Долгое время я не мог согласиться с тем, что Анастасия совершенно спокойно оставляет еще грудного ребенка одного. То просто на травку под каким-нибудь кустиком положит, то рядом с отдыхающей медведицей или волчицей. Я уже убедился, что его не тронет ни один зверь, они наоборот будут его защищать до последнего. Только от кого... Если окружающие звери, как няньки, то от кого защищать. Но все равно непривычно, когда грудного ребенка одного оставляют. И я пытался убедить Анастасию не делать так. Говорил ей, если звери ребенка не трогают, то это не значит, что другое несчастье с ним не может приключиться. А она в ответ Не могу представить, Владимир, о каком несчастье ты думаешь. О многих. что с детьми беспомощными приключаются. Например, заползет на бугорок, а потом и покатится с него, ножку или ручку вывернет. Та высота, которую ребенок одолеет сам, ему вреда не причинит. Ну а если он наестся чего-нибудь вредного? Он же не смышлёный, всё в рот тянет, так и отравиться недолго. А потом кто ему желудок будет промывать? Врачей поблизости никаких. А у тебя даже клизмы нет, чтобы промыть кишечник ребенка в случае чего». Анастасия только смеется в ответ. «Зачем же клизма, Владимир? Кишечник можно другим способом промыть. И намного эффективнее, чем клизмы». «Как это? Хочешь попробовать? Ну, тебе как раз это не помешает. Сейчас я принесу тебе несколько травинок». «Ты подожди, не надо, я понял. Ты хочешь дать мне того...» Отчего расстройство желудка случится? Расстройство желудка у тебя давно случилось, а травка всё непотребное из твоего желудка выгонит. Ну, понятно. В случае чего ты дашь ребенку травы и его пропоносит. Но зачем доводить дело до такой экзекуции с ребенком? Так оно и не дойдет. Ничего непотребного наш сын есть и не будет. Дети, особенно грудные, к материнскому молоку привычные, никогда ничего другого в большом количестве есть не будут. И наш сын может только попробовать слегка какую-то одну ягодку или травинку. Если вредной, горькая она окажется, непотребной для него, он ее сам и выплюнет. Если съест немножко, и она начнет желудку вредить, его вырвет. Зато он ее запомнит. и впредь не будет есть. Но будет знать всю землю не по рассказам чьим-то, а на вкус. Пусть пробует наш сын Вселенную на вкус. В общем, она, наверное, права. Ничего плохого с ребенком до сих пор ни одного раза не произошло. И еще я заметил одно интересное обстоятельство. Звери, окружающие поляну Анастасии, сами дрессируют, или учат свое потомство взаимоотношению с человеком. Раньше я думал, этим занимается сама Анастасия, но потом убедился — она на это своего времени не тратит. Вот что я однажды увидел. Мы сидели на краю полянки, на солнышке. Анастасия только что покормила грудью сына, и он блаженно лежал у нее на руках. Сначала чуть-чуть подремал или поспал, Потом своей маленькой ручкой стал трогать волосы Анастасии и улыбаться. Анастасия смотрела на сына и тоже улыбалась, шептала ему разные слова нежным голосом. Я увидел, как вышла на поляну волчица со своим выводком — четырьмя совсем маленькими волчатами. Волчица шла к нам, но, не дойдя метров десять, легла на траву. Семенившие за ней волчата сразу к ее брюху стали пристраиваться. Анастасия увидела лежащую волчицу с волчатами, встала с травы, держа на руках сына, подошла к ней, присела ну, метрах в двух от волчицы и стала с улыбкой разглядывать волчий выводок. При этом она ласково говорила, «О, каких красавцев наша умница родила! Один вожаком непременно будет». А эта девочка вся в маму, радость ей доставит, достойно рот продлит. Волчица будто дремала, глаза ее томно зажмурились, то ли от дремоты, то ли от ласки в голосе Анастасии. Волчата оставили в покое брюхо волчицы и стали смотреть на Анастасию. А один из них, еще не очень уверенно двигаясь, направился в сторону Анастасии. Волчица, вроде бы дремавшая, вдруг вскочила, с зубами схватила волчонка и отбросила его к остальным. То же самое произошло и с другим волчонком, и с третьим, и с четвертым, попытавшимися приблизиться к Анастасии. Несмышленые волчата продолжали свои попытки, но волчица не пускала их до тех пор, пока они не прекратили свои походы. Двое волчат занялись борьбой друг с другом, Остальные сели смирно и смотрели на нас. Ребенок на руках Анастасии тоже увидел волчицу с волчатами, стал смотреть на них, потом задергал нетерпеливо ножками, произнес какой-то призывный звук. Анастасия протянула в сторону волчицы с волчатами руку. Два волчонка как-то неуверенно направились в сторону протянутой человеческой руки — Но в этот раз волчица не стала их останавливать. Наоборот, она подтолкнула двух играющих волчат в сторону протянутой руки. И вскоре они оказались рядом с Анастасией. Один стал покусывать палец протянутой Анастасии руки, второй лапками на руку встал, двое других к ноге подлезли. Сын заёрзал на руках Анастасии, явно стремясь к волчатам. анастасия опустила его на траву и он тут же забыв обо всем стал играть с ними подойдя к волчице и ласково потрепав ее по загривку анастасия вернулась ко мне я понял приученная никогда самостоятельно не беспокоить анастасию волчица подбегает к ней только по определенному жесту и теперь она учила тому же самому и свое потомство Волчицу, наверное, также учила ее мать, а мать ещё мать, и так из поколения в поколение звери передавали правила отношения с человеком. И, надо сказать, уважительного отношения, тактичного. Но кто и как приучил их к другому — нападению на человека? Вообще, при знакомстве с жизнью отшельников сибирской тайги Много разных вопросов возникает, таких вопросов, о которых раньше и предположить было невозможно. Анастасия не собирается менять свой образ жизни отшельницы. Но стоп! Когда я думаю об Анастасии как об отшельнице, у меня возникают каждый раз ассоциации слов «отшельник», «отшельница» с человеком, изолированным от общества, от современной системы информации. А на деле что получается? Каждый раз после пребывания в гостях на ее полянке я издаю новую книжку. Ее обсуждают разные люди, старые, молодые, ученые и лидеры духовных конфессий. Получается, что не я ей приношу информацию из нашего информированного во всем общества, а она мне предоставляет информацию, интересную для общества. Тогда... Кто же истинный отшельник? Не запутались ли мы в паутине обилия, или, вернее, кажущегося обилия информации? А на самом деле мы уединились или оторвались от истинного источника информации. Но надо же, как получается на самом деле. Глухая таежная полянка Анастасии словно информационный центр, словно космодром в другие измерения бытия. Так кто же тогда я, мы? Кто такая Анастасия? Впрочем, так ли это сейчас важно? Главное в другом. В ее последних высказываниях относительно возможностей преобразования к лучшему жизни отдельного человека, страны и человеческого общества в целом, посредством изменения условий быта отдельного человека. Невероятная простота. Надо дать человеку хотя бы гектар земли, и дальше она рассказывает, что нужно сделать на этой земле. И тогда невероятно такая простота. И с человеком всегда будет энергия любви, будут любящие друг друга супруги, будут счастливые дети. Исчезнут многие болезни, прекратятся войны и катаклизмы. человек приблизится к Богу. Фактически она предложила построить множество похожих на ее полянок рядом с большими городами. При этом она не отрицает использование достижений нашей цивилизации. Ну, пусть и негативное во благо поработает, говорит. И я поверил в ее проект, поверил в то прекрасное, что должно произойти от его притворения в нашей жизни. И многое из него мне казалось понятным. но только надо еще раз все по порядку проверить, обдумать, надо адаптировать ее проект под каждую местность. Меня захватила идея Анастасии относительно земли и ее обустройства. Хотелось побыстрее добраться домой, посмотреть, что говорят о подобных поселениях ученые, есть ли в мире нечто подобное. Хотелось в деталях сначала спроектировать новое поселение, а потом начать его строить совместными усилиями с желающими принять в строительстве участие. Конечно, ни я, ни кто-то один не может взять на себя ответственность единолично спроектировать это прекрасное поселение будущего. Нужно вместе. Надо вместе будет обсудить информацию и спроектировать своё с учётом ошибок других».